Сцена вторая. Лондон. Покой во дворце герцога Йоркского. Входят Йорк и герцогиня Йоркская. Вот дело дошло и до жены Эдмунда Лэнгли, герцога Йорка. Если по правде, то ей должно быть около 19 лет. Точная дата рождения не установлена. А сколько лет самому Йорку, помните? Он же всего на год младше покойного Джона Гонта. Ему в 1399 году стукнуло аж 58. Впрочем, в ту эпоху такие мелочи никого не волновали. Зовут девушку, знаете как, Джоан Холланд. Да, да, именно. Она родная сестренка того самого герцога серри Суры который вступился за Омерле, когда того обвинили в причастности к убийству Томаса Вудстака в Кале. И если вы не забыли все сложные родственные связи королевской семьи, то легко сообразите, что Джоан Холланд — племянница короля Ричарда, поскольку ее отец — единоутробный братец свергнутого монарха. Джоан — вторая жена Йорка, первую Изабеллу Кастильскую он благополучно похоронил еще в 1392 году — А уже в следующем году женился на совсем молоденькой лет тринадцати родственнице. Ну давайте посмотрим, какую Джоан нам нарисует Шекспир. Может, это и не Джоан вовсе. Я понимаю, что вам очень больно, милый супруг, но все-таки рассказывайте дальше о том, как оба ваших племянника приехали в Лондон, просит герцогиня. Оба племянника — это, само собой, Генрих Болингброк и король Ричард. Йорк ужасно расстроен и рассказывает с трудом, сквозь слезы. Да, так на чем я остановился? На том, что на голову Ричарда злые горожане из окон бросали всякий мусор. Ну да, Болингброк, значит, въезжает на отличном коне. Гордо так, неторопливо. А народ его приветствует, все кричат «Да здравствует наш Боллинг-брок!» Все в окна высовываются, рассматривают обоих. Из окон вывесили яркие ковры, чтобы на улицах было нарядно. Боллинг-брок ехал с непокрытой головой и всем кланялся направо и налево. Низко так кланялся, прямо ниже конской шеи голову опускал. И всем говорил «Спасибо, земляки!» Так всю дорогу и проехал, кланяясь. Значит, новый король Генрих продолжает играть в народную любовь и демократическую доступность. Отметим. «А бедный Ричард?» — спрашивает герцогиня. «Он как ехал». «Ну, ты же знаешь, как это бывает в театре. Пока любимый актер на сцене, ему все рукоплещут. Но как только он уходит за кулисы и на подмозке выходит другой актер о предыдущим мгновенно забывают. Так и здесь. К Ричарду проявили полное пренебрежение. Никто не крикнул «Да здравствует!», никто не сказал «Добро пожаловать!». Некоторые бросали в него грязью, и Ричард кротко стирал ее с себя, а сам чуть не плакал, хотя изо всех сил пытался улыбаться. «Если бы Господь не сделал людей такими злыми...» Они бы, наверное, смягчились и испытывали к нему сострадание. Но небеса распорядились иначе, и нам остается только подчиниться их воле. Я принес присягу Боллинг-Броку. Теперь он мой король, и пути назад нет. Вероятно, слышится стук копыт или звук шагов, потому что герцогиня говорит. «Омерль приехал». «Он больше не умерль, горько произносит герцог Йорк. «Он ведь был другом Ричарда, поэтому его тоже наказали. Лишили герцогского титула, оставили только графский. Так что теперь он всего лишь граф Рэтленд. Сегодня в парламенте я дал присягу, что мой сын всегда будет верным вассалом новому королю». Входит Омерль. Герцогине и Йорк интересуются у него какие новости. Амерль дуется и огрызается. «Сынок, настали трудные времена, которые тебе придется пережить», — увещевает его Йорк. «Что в Оксфорде? Как там дела? По-прежнему турниры и веселье?» «Да вроде», — неохотно отвечает Амерль. «Собираешься туда?» — Ага, поеду, если ничего не случится. — А что это за шнурок с печатью? — встревоженно спрашивает Йорк, рассматривая сына. — Ну-ка, постой. Ты прям побледнел. Что это за бумага? — Ничего важного, — уклончиво то Омерль. — Но если ничего важного, тогда можешь мне ее показать. Давай сюда, я хочу прочитать, — требует Йорк. «Пап, ну, правда же, там ничего важного. Но показать документ я не могу». «Я должен прочитать», — настаивает Йорк и бормочет про себя. «Ох, боюсь я, чует мое сердце». «Чего вы боитесь, дорогой?» — недоумевает легкомысленная герцогиня. «Наверняка это обычная долговая расписка. Ваш сын наделал долгов, чтобы прикупить новые наряды к торжествам в Оксфорде». А что у нас в Оксфорде-то? Что за праздник? Это большой рыцарский турнир в честь нового короля. Но подозрительного Йорка такое простое объяснение никак не устраивает. Мой сын наделал долгов? Допустим. Тогда долговая расписка должна быть у кредитора. Не себе ж самому он ее выписал. Думай, что говоришь. И обращается к Омерлю. Ну-ка, давай сюда бумагу. «Нет, отец, не могу, прости». «Нет, ты мне ее отдашь, и я прочту», — кричит Йорк и с этими словами вырывает бумагу и читает ее. «Предательство, злодей, подлец, изменник». Герцогиня ничего не понимает. «Что случилось?» — спрашивает она беспокойно. «Что все это значит?» Йорк вместо ответа громко зовет слуг входит слуга. «Седлать коня!» — распоряжается Йорк и в отчаянии хватается за голову. «О, господи, какая гнусная измена!» «Да о чем вы говорите, дорогой?» Но Йорк по-прежнему не удостаивает супругу объяснениями. «Подать мои сапоги! Седлать коня!» Слуга уходит. «Клянусь счастью, я изобличу злодея!» — обещает Йорк. Да что случилось-то не унимается герцогиня. Заткнись, дура! Не заткнусь! Омерль, может, ты объяснишь мне, в чем дело? Не волнуйся, это все ерунда, отвечает ей бывший герцог, а ныне всего лишь граф. Если что, я сам за все отвечу своей жизнью. Жизнью? переспрашивает она. Йорк в разговор не вступает, он занят спешными сборами. «Эй, сапоги несите, я еду к королю», — входит слуга с высокими сапогами. «Омерль, прогони этого противного слугу», — говорит герцогиня. «Бедный мой мальчик, ты что, переживаешь?» «Бедный мальчик, однако. Эдуард Норвичский, герцог Омерль, родился в 1373 году, а Джоан Холланд, если, конечно, это именно она, а не кто-то выдуманный, около 1380 года» то есть она примерно на семь лет моложе своего пасынка». «Ничего себе, мальчик!» С одной стороны Шекспир вкладывает в ее уста реплики молоденькой глупенькой девушки, что соответствует ее реальному возрасту. Но с другой как бы делает ее постарше. Или, может, это вообще не Джоан Холланд, а кто-то другой? «Прочь с глаз моих, холоп!» — кричит она слуге. Слуга уходит. «Я велел принести сапоги!» Продолжает бушевать Йорк, который, кажется, ничего не видит и не слышит вокруг себя. Сапоги-то уже принесли, как нам сообщил автор несколькими строками выше. «Остановись, Йорк! Что ты задумал? Ты собрался сдать собственного ребенка? «Необыкновенная прозорливость. Ты же, голубушка, только что неоднократно спрашивала, в чем дело и что случилось. Тебе никто ничего не объяснил» а ты, оказывается, уже и сама все знаешь. «У нас с тобой нет других сыновей», продолжает причитать герцогиня. «А новых рожать мне уже поздно, не по возрасту. Ты хочешь отнять у старухи сына, чтобы ее больше нельзя было назвать матерью? Он что, чужой тебе?» «Опаньки! Так это, выходит, вовсе не юная Джоан Холланд, а восставшая из гроба Изабелла Кастильская» тогда опять не все сходится. У Эдмунда Лэнгли и Изабеллы был не один сын, а двое и еще дочь. Второй сын Ричард конигсбург граф Кембридж, жив-здоров, проживет еще долго и умрет только в 1415 году, когда король Генрих V казнит его вместе с соучастниками за Саутхемптонский заговор. И дочка Констанция тоже в полном здравии, помирать не собирается, вышла замуж и справно рожает детей. Какое же право имеет мифическая герцогиня утверждать, что Мерль — единственный сын других детей нет, и если что с ним случится, она перестанет быть матерью? ни -ко А герцог Йорк наконец-то обращает внимание на вопли супруги и снисходит до разговора с ней. «Ты совсем умом тронулась? Ты хочешь, чтобы мы скрыли заговор?» «Двенадцать заговорщиков решили убить короля во время праздника в Оксфорде. В этом документе их клятва, подписи и печати». «Мы не пустим сына туда, вот и все. И нам нет никакого дела до этого», — решительно произносит герцогиня. «Вот и пойми этого Шекспира. Старуха, прожившая жизнь при дворе, рассуждает, ну, чисто дитя малое». Трудная эта задача — лепить единый образ из двух женщин, столь заметно различающихся и по возрасту, и по жизненному опыту. «Идиотка!» — рычит Йорк. «Да будь он хоть двадцать раз мой сын, я обязан придать заговор огласке». «Ну, конечно! Тебе легко быть таким жестоким. Не ты же его вынашивал и рожал, не ты мучился!» Или, может, ты думаешь, что я его родила не от тебя, и он тебе не родной, поэтому его и не жалко? Да ты посмотри на него, он же вылитый ты, он похож только на тебя, от меня совсем ничего не взял. Господи, я так его люблю!» — стонет герцогиня. «Уйди с дороги», — сердито говорит Йорк и уходит. «Вот какой у нас герцог Йорк, оказывается!» Противостояние двоих племянников не смог разобраться в своих чувствах, мямлил, метался, страдал, хотел угодить и тому, и другому. А как дело коснулось родного сына, ни минуты сомнений, сплошная яростная решимость сдать негодяя властям, вскрыть заговор, очистить себя от подозрений в причастности и выглядеть святее папы римского, заодно и перед новым королем прогнуться. Интересная личность. Герцогини же, ранее выглядевшие туповатой дурочкой, проявляют себя находчивой и разбирающейся в психологии властных элит. Когда муж уходит, она говорит о Мерлю. «Давай за ним. Возьми одну из его лошадей и мчись к королю, постарайся его обогнать. Признайся во всем и вымаливай прощение, пока отец тебя не обвинил. Я поеду следом за тобой». «Хоть я и старая уже, но верхом езжу хорошо. Отец ненамного меня опередит. Встану перед Боллин броком на колени и не поднимусь, пока он тебя не простит. Спеши!» Уходят.